Между прочим, могу уйти, сказал Федор Иванович, нынче таких невест, что огурцов в бочке, только вид сделай, десяток набежит. А вали к ядрюне Фени? Неожиданно весело ответила мать. Не удалась, свадьба. Вали давай, женишок. И вдруг она упала лицом на стол и сдавленно зарыдала. Робко выглянул из коридора и увидел, что Егор Петрович уже подобрался к поллитровке. Положил на нее руку, сковыривая сургучную пробку. А Федор Иванович несмело подошел к плачущей матери. Осторожно погладил по плечу, и выражение лица у него стало на удивление добрым. По-настоящему добрым и печальным. Он окинул взглядом кухню с закопченным потолком и множеством столов на каждую семью. Пирамиды кастрюли, сковородок, обшарпанную газовую плиту, веревки, протянутые от одной стены до другой для просушки выстиранного белья, тазы и тазики, развешанные на оцеревших стенах с облупившейся масляной краской, батареи пустых бутылок, возле каждого семейного стола. Федор Иванович посмотрел на весь этот пейзаж, воплощение послевоенного уюта, потом заглянул через грязноватое окно на улицу, глубоко вздохнул и заговорил. «Искренняя задушевность» прозвучала в его хрипловатом голосе И Робке даже жалко стало его. «Ну что ты, Люба, перестань. Разве я не понимаю? Я все понимаю, не первый год на свете живу. И Робка твой мне очень даже понравился». Робка при этих словах скрылся в коридоре. «И бабусе понравилось. Что ж тут поделаешь, у всех свой характер имеется. Притремся помаленьку, Люба, на то она и жизнь, чтоб терпеть друг друга. Я ведь полюбил тебя с первого взгляда». Егор Петрович уже откупорил бутылку и тихо наливал себе в стакан. Ощутив укоризненный взгляд Федора Ивановича, он невинно вытаращил глаза, прошептал, перекрестившись, «Самую малость! Здоровье молодых!» И, выпив водку жадными глотками, весь содрогнулся от головы до пят, затем фыркнул. «Полюбил!» — со слезами в голосе протянула Люба. «Не про нас, словайте, Федор!» Надоело по общежитиям мотаться, да белье застиранное носить, а тут я подвернулась. Люба подняла голову, высморкалась в платок, утерла заплаканные глаза. Тушь с ресниц размазалась по щекам черными полосами. Бабка стояла в стороне, смотрела на них, и была в ее глазах скорбь и понимание. Все же она прожила жизнь длиннющую, повидала немало, вот и научилась понимать. «Ладно, с лизьми тут не поможешь», — вздохнула она и вдруг приказала своим тягучим, скрипучим голосом. «Нам теперь свадьбу сыграть надо». «Свадьбу», — горько воскликнула Люба, — «людям насмех». «От бабуля молодец», — подал голос Егор Петрович. Глаза соседа блестели от выпитого, его переполняло хорошее настроение. Но ну, просто не голова у бабули, а целый мост с обед. А как же рассудительно отвечала бабка, самую что ни на есть свадьбу, соседей позвать, Не по-людски так-то без свадьбы, нето мы бусурманы какие, Да и те без свадьбы не обходятся? Точно бабуля, точно, радостно осклабился егор Петрович и быстро налил себе в стакан еще водки и тут же выпил в два глотка. Ух зараза! И зачем ее люди пьют? Давай люба, давай подымайся уже деловито приказывала бабка. И тут появилась на кухне жена Егора Петровича Зинаида и соседка Полина, работавшая кассиром в продовольственном магазине на Полянке и растившая двоих девочек-малолеток. Пришла и Нина Аркадьевна. Из своей комнаты выбрался даже одноногий Егорыч. И сейчас засуетились, принялись сдвигать кухонные столы, несли посуду и рюмки, Доставали нехитрые закуски и спиртное. Все принимали самое деятельное участие в приготовлениях, командовали, перебивая друг друга, советовали. Вновь сделалось шумно и весело. Только бабка сидела в углу кухни, угрюмая и нахохлившаяся, как птица. Вдруг, горько покачав головой, обращаясь к самой себе, она пробормотала. «Эх, Люба!» Мого Семёна на такую кочерышку променяла. "Да к что ж ей теперь и делать-то?" начала оправдывать невестку бабка. Одни кочерышки остались, всех гвардейцев-красавцев война прибрала. На свадьбе гудели до позднего вечера. Выпили крепко, танцевали, пели песни под аккордеон, играл на нём Игорь Васильевич. Веселились от души. Только старшина Егорыч сидел мрачный и опрокидывал стопку за стопкой. «Ты закусывай, Егор, а то пьяный совсем будешь», — советовал Игорь Васильевич. «Он всегда всем что-нибудь советовал». «Отвязни», — мрачно отвечал старшина и дымил папиросой. «А вот курить я бы на твоем месте в коридор вышел, Егор», — вновь посоветовал Игорь Васильевич. «Сейчас все задымят, так хоть топор вешай». Егор Петрович обжег музыканта злым взглядом, с грохотом отодвинул табурет и, хромая, вышел из кухни. Следом за ним потянулись остальные курящие мужчины. Как раз явился с вечернего дежурства Сергей Андреевич, работавший участковым врачом в районной поликлинике, и пришла с работы его жена Люся, тихое, забитое божье создание, смотревшие на мужа вечно влюбленными и все прощающими глазами. Под смех и прибаутки их заставили выпить штрафную, а потом Сергей Андреевич тоже вышел в коридор покурить вместе со всеми. «Слыхали?» — говорят, Гитлера поймали. Ошарашил всех новостью слесарь Егор Петрович. «Милей и мили твоя неделя!» — вздохнул Степан. «Да ну!» — изумился Игорь Васильевич. «Будет брехать-то!» — уже со злостью сказал Степан. «Ну что ты его затыкаешь, Степан?» — примирительно улыбнулся врач Сергей Андреевич. «Дай поврать человеку. Соврет, душу отведет». «В натуре поймали, честно говорю!» — понесло пьяного Егора Петровича. «Шофер один на базу приезжал, рассказывал». «А ты чего на этой базе делал?» — со злой усмешкой перебил его Степан. «Ты в цеху должен работать или где?» «Где я должен работать, не тебе приказывать», — парировал Егор Петрович и продолжил вдохновенное вранье. «Рассказывал, аж в самую Австралию гад смылся. Кузнечиков трескал, в пустыне хоронился среди этих, ну, папуасов, и сотни эсэсовцев его охраняло. Но наша ЧК его и в Австралии достала, знай наших, чего не верите?» «Ну, как хотите. За что купил, за то и продаю», — обиделся под конец Егор Петрович. «Что, думаете, чекисты в Австралию не смогли пробраться? Да запросто!» «А я слышал, его в Норвегии поймали», — высказал предположение музыкант Игорь Васильевич. «Где-где?» — разом спросили Степан и врач Сергей Андреевич. «Это что-то новенькое», — ухмыльнулся Егор Петрович. «В Норвегии поймали, во фьордах», — пояснил Игорь Васильевич. «Трещины такие в скалах есть». «Ты вроде тверезы, Игорь Васильевич», — улыбнулся Сергей Андреевич. «А такой молотишь». «Клянусь честью, один важный начальник в ресторане гулял, рассказывал лично», — разгорячился Игорь Васильевич. «Солидный, серьезный человек, ответственный работник». «Видали мы таких ответственных». — ухмыльнулся Егор Петрович. — Брешут, как сивые мерины. Сергей Андреевич подмигнул Степану, и они рассмеялись. Игорь Васильевич обиделся и сразу задал коварный вопрос. Между прочим, снимал показания со счетчика, и волосы дыбом встали. — Объясните мне, Сергей Андреевич, почему за прошлый месяц света столько нагорело? Кто в туалете газеты читает? — Нашел избу читальню. «А кто по ночам на кухне пишет?» «Ладно, чего пристал к человеку?» — заступился за врача Степан. «Один такой писал, писал, а потом шпионом оказался». Сергей Андреевич смущенно молчал. «Он действительно писал по ночам свой бесконечный роман про войну, про прифронтовой медсанбат, про любовь молодого врача, про страдание людей». Так он объяснил Степану, когда тот однажды поинтересовался, про что Сергей Андреевич пишет свой роман. «Это будет правда, Степан, понимаешь? Самая натуральная правда о войне. Я сам это видел. Через все сам прошел, Степан», — говорил Сергей Андреевич, и глаза его горели сумасшедшим огнем. «Эх, я бы тебе рассказал правду», — глядя в эти глаза вздыхал Степан. «Только кому она нужна?» «Как это кому нужна?» — удивлялся Сергей Андреевич. «Народу». «А народ этой правдой по уши нахлебался», — усмехнулся Степан. «Народ, Сергей Андреевич, ничем не удивишь. Он все видел. Для истории...» «Ты близоруко рассуждаешь, Степан. Для потомков нужно. Сколько крови, сколько страданий. Разве можно это все похерить? Это преступление будет...» Весь мир должен знать эту правду. «Ох, гляди, Сергей Андреевич, как бы тебя за эту правду!» Снова вздыхал Степан. «У нас ведь как, Сергей Андреевич, ту правду любят, какая глаза не колет. А ежели что не так, то извольте бриться, так что гляди!» Вот и сейчас Игорь Васильевич не унимался. «Нет, действительно, Сергей Андреевич, вы бы почитали нам, про что сочиняете». Нельзя тайком от общественности. А то спросят, что он тут по ночам сочинял, а мы что, глазами хлопать будем? Кто спросит? перебил Степан. Те, кому надо. Хватит вам. Пошли по стопке хлопнем. Свадьба у людей я вызовели шарманку, позвал слесарь Егор Петрович и уже направился на кухню, откуда неслась мелодия синего платочка и голос Клавдии Шульженко. Свадьба! Усмехнулся Игорь Васильевич. Сплошные слезы. А что? возразил Степан. Может, такие браки самые прочные бывают? Чтобы, значит, не по любви, а по согласию. Любовь в наше время роскошь непозволительная. Ми лишь, черти чего, Степан! поморщился Сергей Андреевич. Слушать противно. А робко вертелся у стола. Наелся от пуза колбасы и килек, и моченых яблок, и красной рыбки отведал с горячей картошкой, и шпрот поел, и ливер намазывал на хлеб в палец толщиной, благо никто не видел. Бабка дремала в углу, опершись на клюку. Робка окончательно осоловел от еды и присел рядом с бабкой, притулился к ней плечом. Его тоже потянуло в сон. Играл патефон, пела Шульженко, но женщины почему-то не танцевали захмелевшие они сидели пригорюнившись думали каждый о своем пришел егор петрович тут же ухватился за бутылку хватит тебе черт ненасытный прошипела жена зинаида но егор петрович отмахнулся от нее как от надоедливой мухи праздник у людей а я что не человек нина аркадьевна закурила папиросу и вдруг мрачно задумчиво протянула любовь она презрительно скривила губы «И где эта любовь? Только в кино и увидишь». «А за Игоря Васильевича замуж по любви вышла?» — спросила Люба. «А я знаю. Вышла и вышла. Он вообще-то ничего, не пьет, деньги в дом несет. Только как-то скучно живем. Прошлым месяцем китайский сервис приволок, в комиссионке где-то отхватил. Так в буфет его запер, и мы даже чаю из него ни разу не пили. Ну какая жизнь!» «В гости никого не зовем, сами не ходим, как кроты в норе». «Взяла бы да ушла», — решительно заявила Люся, жена Сергея Андреевича. Она тоже захмелела порядком, раскраснелась и пыталась неумело курить. «Ты-то вот что-то не уходишь», — зло ответила Нина Аркадьевна, «а живете, как кошка с собакой, лаетесь чуть ли не каждый день». «Мы не лаемся, мы о жизни спорим», — возразила Люся. Сережа Роман пишет, а я ему советую. Я люблю его, если хотите знать. С первого взгляда полюбила. Нина Аркадьевна на эти слова только саркастически ухмыльнулась. Жених Федор Иванович жарил на плите картошку и успевал менять пластинки на патефоне, подкручивая завод. После Шульженко запел «Утесов». А женщины говорили между собой, забыв, казалось, по какому поводу собрались всей квартирой. «Я в него еще в институте влюбилась». Люся взлохматила копно черных волос, рассмеялась. «Ой, Люк, даже не поверишь, он студентом был, а я лаборанткой». Молчала, крепилась. Она опять засмеялась, тряхнула головой. «А он, оказывается, тоже по мне страдал. А тут война грянула, сразу все и разрешилось». «Что разрешилось?» — не поняла жена Егора Петровича Зинаида. «Ну, поженились мы». «А война тут при чем?» Опять спросила Зинаида, краем глаза наблюдая, как Егор Петрович второй раз наполнил стопку».